Глава вторая Это, конечно, ерунда и предрассудки, что думающие предпочитают тёмные, влажные места. Они ведь и так живут во влажных и тёмных местах внутри скафандров из плоти. Но думающий, к которому отвела меня девчонка-осрот, и впрямь ожидал в тёмном помещении, освещенном лишь светом нескольких экранов. Это был диспетчерский пункт транспортного узла — сейчас не работающий, но дающий думающему возможность контролировать все камеры. А их было много. Алекс и шедшие с нами бойцы тоже виднелись на одном из экранов. Думающий стоял посреди отсека, босой, в свободной белой рубахе и штанах. Окладистая борода, широкие плечи и высокий лоб делали его похожим на великого писателя Льва Толстого. Но форма... валялась на полу, и я увидел значок медицинской службы. «М-м-м, врач — сказал я. «Как не стыдно!» «Лучший способ избежать проверок», — ответил думающий. «И я убийца не в большей мере, чем ты. Мы старались избежать жертв». «Да уж», — промотал я, — «девушка, которая меня привела», Стала у дверей и уходить явно не собиралась. «Боишься меня?» «Осторожность всегда необходима», — туманно сказал думающий. «Но я тебе не враг». «Правда?» — поразился я. «А остальным?» «Сопутствующие потери?» — признал думающий. «Давай поговорим без предвзятости». «Очень трудно говорить с кем-то настолько чуждым по своей природе», — откровенно ответил я. Подтащил к себе ближайшее кресло и уселся. «Ты о моей биологической форме?» — уточнил думающий. «Ну, разумеется. Ты же чертов гриб». «Что с того?» — думающий искренне удивился. «На вашей планете множество грибов. Вы едите их. «Используете в биотехнологиях, вырабатываете лекарства». «Ели! Использовали! Вырабатывали!» — пробормотал я. Думающий тихо рассмеялся. Я решил пока не придавать этому значения. «Наш разум слишком различен», — сказал я. «Вы мыслите совсем иначе. Вы паразиты, прорастающие в чужих телах». «Давно уже нет», — обиделся думающий. «Сейчас особи, которых мы используем, пришли к нам добровольно. Наши сознания слились. Поверь, я гораздо лучше понимаю людей, чем хро, рили или даже сами люди». «А срод, в чьем теле ты прячешься, сам выбрал эту участь?» — недоверчиво спросил я. «Конечно». Зачем нам конфликт со стерегущими? Ты не представляешь, как много живых существ готовы объединить сознание с нами ради перспективы существовать тысячи и десятки тысяч лет. Они же при этом умирают как личность. Изменяются. Могу тебя заверить, — Асрод усмехнулся, — в принуждении нет необходимости. А эта девчонка? Я мотнул головой. «А остальные инфицированные?» «Здесь ты, к сожалению, прав», — признал думающий. «Но все, кто выживет, будут отпущены и вернут себе личность». «Все?» «Мы завершили перепалку?» «Можно говорить серьезно?» «Давай», — согласился я. «Мне нужны знания. отношения внутри четверки...» «Разбирайтесь с ними сами!» «Спрашивай!» — думающий кивнул. «Прям так?» — удивился я. «Спрашиваю. Ты отвечаешь?» «Да». «А плата?» «Платой будет то, что ты расскажешь мне. Если сочту ее достаточной, то ты отсюда уйдешь. А если согласишься кое-что для меня сделать...» То я дам тебе то, о чем ты мечтаешь. Меня вдруг накрыло волной страха. Тяжелый, мутный, давящий. Опасность? Думающий способен со мной справиться? Ну что ж, мы ведь всегда понимали, что Большая Четверка на это способна. «Договорились», — сказал я. «Расскажи про Касамни. Думающий удивлённо приподнял бровь. Я подумал, что такие человеческие реакции он использует осознанно. У асродов, к примеру, мимика другая. Удивление они выражают, выпячивая верхнюю губу. «Хочешь начать издалека?» «Я бы начал ещё раньше, но времени мало. Так что с Касамни? Зачем нас заставили убивать друг друга?» «Косамни...» «Были агрессивны, но очень умны», — медленно произнес думающий. «Редкий пример цивилизации, которая не использовала технологии. Их родная планета крайне бедна металлами. Но они освоили селекцию своего вида и достигли огромных успехов в культуре и философии». Я рассмеялся. Выбирая из людей косамни я выбрал бы косамни. К сожалению, продолжал думающий никак не реагируя на мой смех, их пищи изначально служили гуманоидные существа почти разумны, но отсталые. Это ставило под удар все гуманоидные виды слаживания. Уверен со временем мы решили бы проблему, но кодекс поведения косамни, требовал достойно проявить себя в опасной ситуации. Убить кого-то? Покорить. Подчинить. Подавить. Пожрать. Виды слаживании нельзя было подвергать опасности, поэтому и возникла идея ужесточить обычную проверку. Мы были уверены, что люди погибнут, не сумеют противостоять косамне. Стерегущие были согласны с тем, что косамни очень полезны в бою и верили в их победу. Контроль выступил в вашу поддержку. Ему нравятся технические культуры. Слаживающая сомневалась в достойной адаптации косамни и тоже сделала ставку на людей. Ваше прямое столкновение должно было решить вопрос. И мы согласились. «Вы были уверены, что нас сожрут?» «Да», — подтвердил думающий. «И при этом вы разрешили обратить группу людей?» Слаживающая использовала нечеткую формулировку. В голосе думающего послышалась обида. «Мы не оценили размах того, что она собирается сделать. И вы победили. Я удовлетворил твое любопытство?» Я кивнул, сказал, «Вполне». «Одного лишь не понимаю. Ну, ладно, сроды? Они солдаты. Они мерят остальных боевым потенциалом. Но вы же мыслители, ученые, философы, творцы, элита». «И что?» — удивился думающий. «Как может разум позволять такую жестокость?» Думающий посмотрел на меня с иронией. «Только разум на это и способен, Никита Самойлов. В природе нет жестокости, поскольку нет ни морали, ни этики». «Ладно», — сказал я. «Значит, слаживающее вас обманула». «Плохо информировала. Обратила против нас наш третий пустулат». и прикрылась своими четырьмя. Тогда про нас, обращенных. что должно произойти с нами? Ты же и сам понимаешь, мягко сказал думающий. Вы превратитесь в подростков, потом в детей, потом в младенцев, потом в уменьшающихся эмбрионов, медленно утрачивающих разум. И в итоге Распадетесь на мужскую и женскую половые клетки. На этом все. Конец пути. Обращенная личность исчезнет. Должны, значит. И что не так со мной? Вот теперь думающий заколебался. Слаживающая. Она так привыкла к своему всемогуществу, что забыла простейшие хитрости отсталых цивилизаций. Она упустила возможность хранения генетического материала. Я развел руками. Да, верно. Познакомился я перед армией с пробиркой. Так требовали в то время. Но как это может повлиять хоть на что-либо? Как? Или Алекс наврал? Ошибся. — Стерегущие не уничтожили землю? — Стерегущие уничтожили землю согласно стандартному протоколу действий. Мне послышалось ехидство в голосе думающего. — Сразу же после забора избранного населения. — Но тогда твой ребенок, к сожалению, родился и унаследовал твою основную особенность. Он надо мной издевался. Вы грёбаные психопаты, сказал я. Высший разум? <свы> вы подвергаете геноциду миллиарды разумных существ, спасая горстку избранных. Вы не лучше ко самни. Мы никого не подвергаем геноциду. Но если вы уничтожаете целые миры, и да, и нет. <свы> Точно издевается. «Объясни», — потребовал я. «Вы люди. Не понимаете природу времени. Некоторые из вас считают время непрерывным потоком. Другие придумывают кванты времени, мельчайшие неделимые частицы хрононы. Но на самом деле время похоже на свет». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы догадаться, о чем он говорит. Время дуально? спросил я. Как фотон? Сразу и волна, и частица? Думающий улыбнулся. Да. Я уверен, что касам не поняли бы быстрее, но и вы не безнадежны. Я встал, зашагал по комнате. Девочка Асрод. Пустыми глазами следила за мной. «Ладно. Кажется, я начинаю понимать». «Сомневаюсь», — усмехнулся думающий. «То есть? Земля в какой-то мере существует. И у меня есть сын или дочь. Кто, кстати?» ни малейшего понятия», — сказал думающий. «Это и не важно». Ну, «Допустим, сын». И он неуязвим? Но как он может расти, если он такой же, как я? И чем это вас пугает? Надает вам пощам, Наплодит таких же потомков? Дело не в этом. Я нахмурился. А в чем тогда? Он — твой спасательный круг. Твой потомок, которого не должно было существовать, создал парадокс. Тебя было очень трудно уничтожить, а теперь ты, возможно, абсолютно неуязвим. Мы всегда понимали, что никакой ядерный взрыв или плазменный луч вам не страшен, хоть поддерживали в вас эти опасения. На самом деле надежным способом считалась лишь изоляция. скинуть в звезду, замуровать, выбросить в дальний космос, скинуть в звезду. Позволить вам прожить оставшийся срок без возможности на что-то влиять. Но в твоем случае это может не сработать. Как ты выбрался из котлована с расплавом? Просто шел. «Невозможно!» «Но ты шел», — думающий вздохнул. «То, чего мы, думающие, боимся. Неизвестность. Ты не понимаешь, как это работает?» «Предполагаю», — сказал думающий. «Если я прав, то физически изолировать тебя будет. Невозможно даже нам». Но есть и другой вариант. Я ждал. «Я могу попробовать захватить твой разум», — объяснил думающий. «Это сведет с ума и меня, и тебя. Не решит проблему окончательно, но даст всем время». «Плохой вариант, если честно». «И тоже без гарантий». «Плохой», — согласился я. «Как он мог меня подчинить?» Думающие делают это через споры, но споры не способны прижиться в организме обращенного. Столь же бесполезный вариант, как яд или вирусы. Но похоже было, что он не врал. «Просто оставьте нас в покое», — сказал я. «К чему были все эти нападения?» «Вот и я так говорил», — вздохнул думающий. «Уверен, ты бы продолжил жить тихой, спокойной жизнью, но...» Слаживающая была непреклонна. «Что?» — поразился я. «Неужели, ты думаешь, я одобрил бы всю эту беготню, взрывы и нападения?» Думающий вновь приподнял бровь и изобразил живейшее удивление. «Ну что ты, Никита! Когда она поняла, что обратила не того, она принялась тебя проверять. Через нас». через контроль истерегущих. И в итоге убедилась, что не имеет над тобой власти. — Почему ты говоришь о ней в единственном числе? — спросил я. — Потому что она одна, слаживающая, продукт слияния множества разумов, итог развития целой цивилизации. Если осроды сохранили индивидуальность, а мы ее обрели, то слаживающая от индивидуальности отказалась. Я поморщился. Та сияющая, восхитительная, похожая на фею из детской сказки женщина, соединившаяся разумы миллионов или миллиардов живых существ, Ф, какая гадость! Пожалуй, по сравнению с ней грибы, забравшиеся в живые тела и впрямь человечнее. Мы же не прячем свою природу, — сказал думающий. — Не афишируем, но и не скрываем. — Вы грибы, — пробормотал я. — А сроды? Ну, с ними понятно. — Слаживающие — это целая куча сознаний. Они были похожи на людей? — Ничуть. Скорее на тюленей. Но это было так давно, что не играет никакой роли. — сказал я. Она мне однажды приснилась в эротическом сне. И тут думающий захохотал, громко, хорошо, стукая себя по бокам ладонями. — Сколько же проблем порождает у вас секс, землянин? — Даже не говори, — пробормотал я. — Тюлень, значит? — Угу. «А контроль? Неужели не догадываешься? Мне кажется, это искусственный интеллект», — предположил я. «Верно. Породившая его цивилизация давно уже погибла. Она была большой проблемой и едва не разрушила тройственный союз. Их покоренный вариант ты знаешь как «Анни». Перешедший на нашу сторону искусственный разум стал контролем. Я вытаращил глаза. «А вы мстительны!» Думающий не отреагировал. «Вся эта информация доступна, землянин. Она лишь погребена в океане домыслов, фантазий, гипотез. Верно согласился я. Так что же... Меня преследует слаживающая, которая меня и породила? А ты против меня ничего не имеешь. Думающий кивнул. «Зачем тогда ты захватил корабль?» «Ты еще не понял?» — поразился думающий. «Постой». Я помолчал, глядя на него. «Нет. Не верю». Седовласый осрот молча смотрел на меня. «Планету?» — спросил я. — Слаживающая была готова уничтожить Гра? — Это стало бы решающей проверкой, — сказал Осрод. — Я не мог этого позволить. И захватил корабль. Вот тебе и гриб. — Взрыв, — уточнил я. — Маленькая черная дыра. Линкоры оснащены... микроколлапсарными генераторами. — Спасибо, — сказал я. — Беру назад все, что говорил о твоем чуждом разуме. Ты поступил достойно. А срод степенно кивнул. — Невозможно предсказать, как отреагировала бы на это реальность. Итак, теперь ты лучше представляешь себе ситуацию. Я подумал и согласился. «Чем ты хочешь расплатиться за информацию?» — поинтересовался Осрод. «Не то чтобы я ожидал услышать что-то неожиданное, но...» «Нас здесь слышит кто-то еще?» — спросил я. «Как ты понимаешь, речь о Большой Четверке?» «Нет. Но ты блефуешь, землянин». Что ты хотел мне сообщить?» Я махнул рукой. «Да так, ерунда. Ты все время упускаешь Павловых». «Фабриканты вкусной земной еды?» — удивился думающий. «Девушка первой догадалась, в чем твоя особенность. Но по большому счету они не важны». «Еще как важны?» — усмехнулся я. «Все это крутит, вертят Елена Павлова и ее муж Святослав. Ха, Елена Павлова доживает свой век на курортной планете. Ее муж Святослав давно уже мертв. а, -а, -а" сказал я. «Ну да, конечно». Думающий стоял и пучил на меня глаза. Девушка-осрод вдруг оторвалась от стены, подошла к стоящему в углу отсека бедону, подняла его... поднесла к думающему и с усилием, приподняв бидон над головой, начала поливать. Думающий запрокинул голову и принялся большими глотками пить воду. По белой рубахе потекли струйки, штаны намокли. Девушка привстала на цыпочки, запрокинув бидон. — Достаточно, — сказал думающий задумчиво, глянул на меня. Глаза его блеснули. — Пожалуй, я переоценивал коса мне, Никита. Пожалуй, я недооценивал землян. Девушка с пустым бидоном вернулась к двери. — Ты удовлетворен платой? — спросил я. — Знание имеет цену. Я заплатил. — Да, — признал думающий. Он казался неожиданно довольным. — Тебе нравится открывшийся расклад? — спросил я. Осрод кивнул. — Слаживающе? Сложало, ухмыльнулся я. «Дважды!» — он улыбнулся в ответ. «И я бы хотел довести счет до трех». «Для этого тебе нужен я?» «Верно!» — думающий сдвинулся с места. Медленно, будто у него закостенели суставы. Хлюпая босыми ногами по луже, подошел и протянул руку. «Заключим соглашение!» «Чёртов гриб!» «Но что поделать, если пронизавший тело Осрода комок мицелия оказался самым человечным из большой четвёрки?» «Заключим!» — кивнул я, и мы обменялись рукопожатием. «Я хочу, чтобы ты уничтожил слаживающую», — сказал Осрод. «Слаживание давно утратило для нас свою важность». Но для нее остается сверхидеей, очень опасный, как мы убедились. Зачем вы вообще его затеяли, спросил я. Чтобы соединить все культуры галактики в единую цивилизацию. Ой, да брось, поморщился я. Если бы вы не уничтожали миры, поверил бы. Мы их. Да скажи правду, потребовал я. Расправляйтесь с конкурентами. — В этом больше нет необходимости, — пафосно сказал думающий. — Мы соединяем сильные стороны каждой культуры, используем их потенциал для того, чтобы раскрыть все тайны Вселенной. Бла — Бла-бла-бла, — пробормотал я. — Сколько я такого на земле-то наслушался? — Зачем вам раскрывать тайны Вселенной? — Мы убегаем от неизбежной гибели. Это наш путь, землянин. — Удовлетворись тем, что, если уничтожить слаживающую, цивилизации будут жить, даже не подозревая о нашем существовании. — О, а ты станешь самым могучим членом Большой Четверки, э, то есть Тройки. — По праву. — Хорошо. — Что получу в награду я? — Землю, — невозмутимо ответил думающий. Ты получишь то, о чем мечтаешь пятьдесят лет. Свою родную планету, живущую своей жизнью. Ты получишь свое будущее. Хорошая цена. Я кивнул. Учти, у тебя нет и не будет никакой гарантии, что это будущее станет хорошим. Вы не самые умные. не самые сильные, не самые адаптивные во Вселенной. Да уж понимаю. Насмотрелся, согласился я. Остается маленький вопрос. Как именно я убью сверхсущество, которое обладает божественной силой? Полагаю, слаживающее сама придет к тебе и попытается уничтожить. Но если я все понял правильно, у тебя получится. «Все, что я скажу и посоветую, может лишь исказить твои действия». Похоже было, что мне придется довериться Грибу. «Заметано», — согласился я. «Ну так что? Я ухожу? Ты отпускаешь асродов и уходишь?» «Я уже их отпустил». Я оглянулся. Девушка сидела у стены, судорожно прижимая к груди шпагу. Глаза были открыты и пусты. Изо рта текла слюна, перемешанная с кровью и какими-то белесыми нитями. — Они должны выжить, — сказал думающий. — А это тело тебе придется убить. — Слаживающая сможет прочесть мои мысли. Этого никак нельзя допустить. — Черт, ты мне только начал нравиться, — воскликнул я. — Меньше эмоций, — поморщился думающий. Это всего лишь оболочка. Мне ее не унести. Я подмигнул. Ой, да как же мне надоело всех убивать, расстроился я. Блин, ну вот опять. Я неохотно вынул рапиру. — Давай, давай, — подбодрил осрот. Подошел к девушке, забрал у нее шпагу, неумело помахал ей. — Ты будешь героем, который спас линкор! «Давай, медли, Твои приятели уже спешат сюда!» Глянув на экраны, я понял, что он прав. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — сказал я. «Блин, словно классика мировой литературы убиваю!» Думающий взмахнул шпагой, нацеливаясь мне в грудь. Я вздохнул и одним взмахом рапиры перерубил ему шею. Механизм был безнадёжно испорчен, но металл остался острым, и рапира была достаточно тяжела. И лезвие запуталось в длиннющей седой бороде. Голова повисла на конце рапиры. Я тряхнул клинком, но волосы крепко накрутились на него. Я замотал рапирой. В этот миг ворвались Алекс с парочкой осродов. «Ого — Ого! — воскликнул Алекс, озираясь. — Ты что? — «Карла Маркса обезглавил!» «Это был думающий», — ответил я, наконец-то сбрасывая несчастную голову с клинка. Даже крови почти не вытекло. Плоть осрода изнутри была пронизана густыми пучками белесых гифов. И он на льва Толстого походил. «Тебе виднее», — пожал плечами Алекс. «Никогда не любил классическую русскую литературу». «Блин, это же начальник лазарета!» — Гениальный был хирург. Никогда не видел его таким растрёпанным, думающий. но ну, надо же! А второй сдался. Он присел, вглядываясь в лицо бывшего врача. Долго думал, потом сказал. — Нет, всё-таки на Маркса больше похож. Знаешь, я в юности увлекался левацкими идеями. Я вытер рапиру о мокрую рубаху осрода и вышел.